столичные игры. Наконец-то это свершилось. Коронация нового императора и владыки империи Даирин. Как я и предполагал, самым главным действующим лицом в этом празднике жизни стал старший сын герцога Моирис Аргар, которого теперь именовали император Аргар I. Надо, наверное, сразу сказать о том, что по всем имеющимся слухам этот разумный был вполне адекватным, и как факт, можно было ожидать, что он вполне достоин своего места. Будет ли так на самом деле, я не знаю, но могу сказать только то, что наконец-то вздохнул с облегчением. Естественно, что все дворяне старательно пытались принести какие-то дары новому императору. Все только из-за того, что просто желали заранее привлечь к себе его внимание и благосклонность. Когда же вперёд вышел я, чтобы сделать свой подарок, то неожиданно услышал весьма странные слова. Барон Варио, я рад вас видеть, сразу же выделил меня из общей группы дворян, достаточно молодой император, чем вынудил стоявших рядом дворян разойтись в стороны, чтобы не загораживать меня перед его взором. А мне пришлось преклонить колено. Вы и так сделали для нашей семьи слишком многое, чтобы мы могли рассчитывать ещё на какие-то подарки с вашей стороны. Это мы должны сделать вам дар. Поэтому я хотел бы, чтобы вы были достойны большего. Та помощь, которую вы оказали нам, не говоря уже про империю, просто неоценима. Итак, мой указ. Встаньте, Крав Варио. Вы достойны того, чтобы носить этот титул, и я уверен, что в данном случае вы действительно достойны этого титула, который позволит лучше отразить ваше благородство, отсутствующее у многих из разумных, именуемых дворянами. Тут ничего не поделаешь. Многие разумные, которые вроде бы имеют титул, в тот момент, когда им надо, банально забывают про благородство. Взять хотя бы васала в моего отца. Разве они поступили достойно? Когда возникла угроза их интересам, эти разумные даже не удосужились подумать о том, что делают. Когда начали нагло нарушать указы своего сюзерена и напали на территории соседей, нагло требовали то, на что не имеют никаких прав. Но я ответственно заявляю о том, что виновные в том, что произошло, будут наказаны. Я буквально кожей почувствовал то, как при этих словах вздрогнули все те, кто старательно подстраивал мне в последнее время каверзы. Они наверняка думали, что всё довольно легко и просто закончится, но ситуацию не могло изменить то, что они всего лишь затихли на некоторое время. Основная сложность для них была как раз в том, что они сами ввязались в это дело, и теперь им придётся за него отвечать. Я же в данном случае хоть так был спокоен за то, что в ближайшие годы никто из этих дворян, считая сюда и васала, и герцога Майриз и придворных императора, не вздумает вмешиваться в мою жизнь. Для них это будет сейчас весьма опасно. До тех пор, пока сам император Аргар и его семья помнят о моей помощи, связываться со мной выйдет куда дороже для всех этих умников. Именно поэтому они не станут делать этих глупостей. Вот только титул графа мне был совершенно ни к чему. Моё баронство было слишком мало для того, чтобы претендовать на подобное. Но, видимо, у этого разумного, который стал новым императором, были какие-то свои собственные планы, потому что он следом заявил также и о том, что любую землю, находящуюся поблизости от моего баронства, я могу захватить. Например, те самые, которые находятся поблизости. Помните, я говорил про пару интересных дворян, которые уже как-то попытались со мной конфликтовать. Ну, с герцогом Майриис, я ссориться не собирался из-за его территорий. Однако я решил уточнить у императора и с лёгкой усмешкой спросил о том, неужели мне стоит обратить внимание на земли пустоши. Хотя я и шутил, но практически сразу понял, что в зале воцарилась гробовая тишина. Замерли буквально все. Замерли жрицы храма и маги гильдии. Замерли те разумные, которые сейчас банально рассчитывали услышать то, что им хочется. А услышать они все хотели фактически одно и то же, что я по какой-то глупости действительно захочу захватить земли пустоши. И тогда в ближайшее время моё место фаворита этой семьи фактически мгновенно освободится. Мгновенно не для кого-то ещё, а, наверное, именно для меня. А уж они постараются, ведь от этого зависит очень многое. Я, конечно, верю в ваши способности, граф Варио, усмехнулся молодой император, задумчиво переглянувшись со своим отцом, который тут же насторожился. Однако я уверен, что если вы захотите сделать что-то подобное, То я не буду против. Я считаю, что в таких вещах мешать не стоит. Если вы захотите взять под свою руку какие-то земли за границей империи, на территории именуемой Пусташ, то это ваше право. Вы просто будете обязаны обеспечить их безопасность. В чём я не сомневаюсь. Я уверен, что вы сумеете это сделать. Поэтому я вас не ограничиваю в этом вопросе. Но если вдруг у вас случится какой-то конфуз на территории империи, то я надеюсь, что вы не будете жадничать. Естественно, что над такой недвусмысленной шуткой всем следовало посмеяться, и мы все посмеялись, особенно я. Ведь в данном случае все смеялись с облегчением и радостью, только я с некоторым напряжением. В первую очередь по той причине, что я и сам догадывался о том, насколько сложный процесс меня ожидает. Зато его заявка в отношении территорий империй сразу насторожила всех дворян, стоявших поблизости. Мы с герцогом Майрисом уже обсуждали этот вопрос, и я заявил ему о том, что не хочу пытаться конфликтовать ни с ним, ни с его вассалами. Поэтому я и не намеревался каким-либо образом вмешиваться в их жизнь. Однако, если кто-то проявит ко мне агрессию, то такого разумного ждут весьма интересные сюрпризы, тем более С разрешения императора. То есть я могу фактически со спокойной душой территорию тех дворян, которые попытаются на меня напасть, забрать себе. Интересное решение вопроса. Надо будет над ним подумать, как следует. К тому же мне не стоит забывать о том, что те же самые дворяне, которые были раньше мне ровней и являлись баронами, вдруг оказались ниже меня уровнем и теперь были вынуждены кусать себе локти. И теперь фактически попытаться напасть на меня и как-то спровоцировать, они просто не смогут. Сложновато это для них будет, хотя вполне возможно. Например, попытавшись натравить на меня какого-нибудь бритёра. Интересный вопрос, и как они его решать будут. Ещё раз поклонившись императору и получив из рук его секретаря свиток со всеми необходимыми данными и разрешениями, я снова встретился глазами с тем самым ювелиром. Он же мне в ответ просто кивнул. Судя по всему, для этого разумного не составит особого труда сделать то, что надо. Я имею в виду тот самый перстень главы графского рода. Мне тогда же будет проще. Заметив возле молодого императора тот самый поднос из адомантита, я тихо усмехнулся. Ну что же, парень молодой, и ему тоже следует думать о своей жизни. Мало ли какие фокусы могут попытаться провернуть его недруги. А это не тот вариант, который следовало бы сбрасывать со счетов. Именно поэтому мы сейчас со старым герцогом Майрисом отошли в сторону. Он поздравил меня с новым титулом, рядом с ним блистала его дочь. Кстати, несколько платьев из паучьего шёлка я ей подарил, и сейчас она была в одном из них. Видели бы вы глаза разумных, которые неожиданно поняли то, какая ценность на дето на девушке. Мне же в данном случае было всё равно. Да, они дорогие, очень дорогие, надо сказать. Тем более, что сейчас старательно каждое движение девушки гипнотизировали не только молодые дворянки, которые теперь будут старательно брать с неё пример. Для начала стоит отметить тот факт, что сын старого герцога и новый император не был женат. То есть им тщательно надо продумать вопрос с его будущим браком. Для многих представителей соседних государств это важно, и они постараются сделать всё возможное, чтобы улучшить положение своих государств. А это было бы возможно, если, например, выдать какую-нибудь принцессу из своего королевства замуж за нового императора. Всё-таки добыча ценных ресурсов с территории Пустоши была довольно важным способом пополнения бюджета государства. И уже только по этому можно было понять заинтересованность этих индивидуумов. Как на самом деле они будут играть свои партии, я не знаю. К тому же, я заметил, как отреагировал тот же посол гномов, да и представитель эльфов, когда услышали про паучий шёлк. Тот же посол эльфов буквально напрякся, как охотничий пёс, который заметил какую-то добычу. Видимо, рассчитывая на какие-то дополнительные бонусы для своего княжества. Возможно, он рассчитывал на то, что конфликт между империей и эльфами теперь уже исчерпан, ведь власть должна была тоже обновиться. Ну да, пусть так и думает. Вот только я бы не советовал ему излишне расслабляться. Хотя бы по той простой причине, что власть там, может быть, и обновилась. Вот только пользы ему от этого не будет. Хотя бы по той простой причине, что этот вопрос мы со старым герцогом тоже обсуждали. И когда дошло до него, мы выяснили, что эльфы ведут себя не очень, так сказать, прилично. В данном случае я имею в виду именно тот факт, что не стоит забывать про их пагубную привычку вмешиваться в чужие дела. Уже только по этому следовало бы учитывать тот факт, что данные умники не отступятся и будут старательно мешать империи Даирин, как и раньше это делали. А это было в принципе недопустимо. И сейчас я видел типичное поведение, которое можно было чётко определить как неприятие эльфов. Как бы эти разумные себя ни позиционировали, ситуация для них складывалась весьма сложная. Хотя бы по той причине, что император Аргар, только получив на голову эту диадему, свидетельствующую о его восшествии на трон империи, тут же подтвердил все распоряжения бывшего императора, благодаря чему настроение у некоторых послов, особенно посла великого княжества эльфов, значительно испортилось. Ведь он явно хотел нечто большее, а распоряжения почившего императора Брахра были однозначными. Сельфами были очень напряжённые политические отношения. Да они сами были во всём виноваты. Не надо было им совать свой нос куда не просят. А раз сунули, то тут уж и удивляться не приходится. От этих проблем никуда не денешься, что я и собирался наблюдать сейчас. Эльф был явно недоволен. Однако мне не понравились его задумчивые взгляды в мой адрес. И чего это он так на меня косится? Ожидает на то, что я по какой-то глупости помогу ему. Я в политику предпочитал никогда не лезть. Так что надеяться на это с его стороны будет довольно глупо. Хотя я понимаю, что есть некоторые своеобразные нюансы, от которых никуда не денешься. Но политика и я вещи несовместимые. Поэтому лучше уж я постараюсь и продолжу и дальше держаться от всех этих фокусов на большом расстоянии. Кто бы там что ни говорил, но мне следовало постараться учитывать тот факт, что большая часть противников будет сейчас искать поддержки на стороне. Например, те же самые эльфы могут попытаться найти среди обиженных дворян герцога Майриис кого-нибудь, кто явно захочет рассчитаться не только со мной, но и со своим сюзереном. Мне же оставалось пока что держаться на расстоянии даже от всех этих разумных Хотя я и стал графом, но мои земли больше напоминали баронство Переросток, и поэтому я не собирался считать себя умнее остальных. Вся эта ситуация уже напоминала мне отдельную нить паутины судьбы. В частности, это было отсутствие у меня дворян. Да-да, у графа обычно в худшем случае есть пара-тройка баронов. У меня же таких разумных под рукой не было. Так что можно было понять и то, что некоторые дворяне, которые меня поздравляли, делали это сквозь зубы, как очень большое одолжение. Мне же их одолжение было ни к чему, поэтому я не особо на них реагировал, всего лишь вежливо улыбаясь в ответ, но с таким видом, как будто у меня жутко болят зубы. Вот пусть и думают, что хотят. У меня и своих дел хватало. Так что посмотрим на дальнейшее развитие событий. Кто и что там будет делать? А мне не суть важна их возня возле трона. Мне важнее другое как я буду решать эти вопросы в дальнейшем. Тем более, что сейчас мне следовало быть внимательнее. Надо же было императору мне этот титул подарить. Хотя сам титул ещё ни к чему не обязывает. Они вроде бы расплатились за мои услуги. При этом чуть ли не в лицо посмеявшись. А что? Например, я мог бы потребовать от того же герцога Моирис отдать мне земли какого-нибудь из дворян, из тех, кто нагло на меня нападал. Мог бы, но я этого не сделал, так как просто не хотел лишних ссор. И какой я получил при всём этом результат? Результат не заставил себя ждать. Мне вроде бы дали титул, только польза от этого титула особой не будет. Поэтому я решил, что мне придётся ещё немного побороться. Тут уж ничего не поделаешь, такова жизнь. И сражение это, возможно, будет и не в мою пользу. Поэтому я принял решение. Сейчас буду бороться. Выбора нет. Хотя я и граф, но графство у меня маленькое. Значит, мне придётся доказывать свою полноценность. Опять доказывать. Хотя выход был. Можно было бы без особых проблем действительно попытаться захватить часть территории Пустоши. А что Земли там хорошие. Единственное, что там дикая магия шалит. Да и монстры часто появляются. А так ничего. Честно говоря, мне сейчас даже смеяться не хочется. Учитывая то самое разрешение императора Аргара, я понимал, что в ближайшее время мне не придётся ожидать появления каких-нибудь озабоченных дворян. А вот убийцы вполне появятся, ведь я стал для них словно бельмо на глазу. Граф Поздравляю вас. Плавно двигаясь, ко мне медленно подошла принцесса Милена, в сопровождении четырёх молоденьких девушек, в которых можно было опознать провинциальных дворянок, которые неожиданно для себя оказались практически в центре внимания многочисленных разумных. Я рада за вас. Мои братья и отец никогда не забудут о том, что вы сделали для нашей семьи и для меня лично. Вы столько сделали, что даже и говорить стыдно. Я девушку прекрасно понимал. Всё дело было в том, что она столкнулась с предательством разумных, которым ранее доверяла. И это было не совсем нормально. Да как можно сказать нормально про то, что разумные в первую очередь думали только о себе, несмотря на все данные её семейству клятвы. Вместо того, чтобы защищать их семью, они вдруг решили, что всё будет по-другому. Я просто вспомнил о том, про что у нас был разговор с тем самым молодым графом Нагрим, который попал ко мне в руки. Этот молодой дворянин даже не скрывал того факта, что впоследствии намеревался стать герцогом Майриис, рассчитывая на то, что отец девушки передаст свой титул и земли мужу своей дочери после того, как один из его сыновей станет императором. Ну что за глупость? А второго своего сына куда бы этот дворянин дел? Об этом никто из дворян не думал, а провенившиеся бароны мечтали стать графами, графами и герцогами, но при этом они все даже не думали о том, что дворянин такого уровня не простит предательства, а то, что они делали, было именно открытым предательством и ничем иным. Ваше высочество, я рад, что сумел оказать помощь вашей семье. Медленно наклонив голову, я вежливо улыбнулся, демонстрируя девушке свою благодарность за то, что они хотя бы помнили о моих услугах. Я вообще-то не рассчитывал на подобную благодарность. Мне было бы достаточно и того, что я это сделал. Дворяне должны уметь держать свои клятвы. Я пообещал вашему отцу помочь, и я выполнил своё обещание. В ответ на мои слова девушка просто поклонилась, вежливо приподняв бокал с вином. Это было признание моих заслуг, а также и того, что я действительно заслужил с её стороны своеобразное уважение. Как всё будет в дальнейшем, сейчас мне непонятно. Однако мне было важно другое. Важно именно то, что я продвигал свои интересы. Честно говоря, сегодня я тоже ожидал своеобразных вызовов на дуэль. просто по той причине, что наверняка найдётся кто-нибудь недовольный моим возвышением и попытается натравить на меня бритёра. Но этого не произошло. Всё только по той причине, что так сильно рисковать никому сейчас не хотелось. Даже бритёры не хотели вызывать гнев у нового императора, так как понимали, что в этой ситуации никто церемониться с ними не будет, даже если повод будет достаточно весомый. Так что всё это было мне вполне понятно и предсказуемо. И уже только поэтому я сам понимал всю величину сложностей, которые могли вокруг меня возникнуть в ближайшее время, не сейчас. Сейчас все эти разумные банально выжидают. Выжидают того момента, чтобы для них была возможность нанести мне весьма неприятный удар. Как я уже говорил, многие из этих разумных в первую очередь думают только о себе, но никак не о том, чтобы выполнять свои клятвы и обещания. Взять хотя бы к примеру тех же придворных императора. Сейчас они все старательно пытались выслужиться перед новым хозяином государства. Вот только он уже знал о том, кто из них и как старался ранее. Особенно если учитывать тот факт, что эти разумные фактически не задумывались о последствиях Когда старательно доносили старому императору друг на друга, теперь же ситуация кардинально поменялась. Среди придворных особо выделялась группа дворян, которая когда-то старательно на шептывали императору Брахру на герцога Майериис и членов его семьи. И что теперь? А теперь они банально ожидают решения своей судьбы. Тайная служба империи уже взяла их на отдельную заметку, и её агенты держали данных разумных под своим особым контролем. Не говоря уже о том, как отдельно от всех столпились те же самые дворяне старого герцога. Теперь банально ожидающие решения также и своей судьбы, ввиду того факта, что этот высокородный дворянин уже знал про все их фокусы. Для них это было началом конца. Хотя начало произошло именно тогда, когда они решили поиграть в свои своеобразные шалости, когда они только рискнули задуматься о том, что было бы неплохо возвыситься за чужой счёт, уже фактически сами подставили себя. Особенно можно было бы отметить недовольные лица тех индивидуумов, которые фактически сами подталкивали своих детей на подобные глупости. Как результат, в сложившемся положении они остались без наследников и фактически без покровительства своего сюзерена. Так что, несмотря на то, что ранее они были в довольно выгодном положении с учётом покровительства герцога Маериис, да и самого наличия собственного сюзерена, теперь эти разомные оказались в более серьёзной опасности. В опасности, которую можно было спокойно распознать, особенно тому, кто фактически оказался у них на пути. Я не считал нужным сейчас вмешиваться. Я просто наблюдал и ждал, когда проявят себя те, кто считается моими врагами. Таких было не слишком много, но они были. Эти разумные сейчас должны были столкнуться с теми самыми последствиями, про которые ранее не задумывались. Что тут можно было сказать? По большей части эти разумные действительно в спешке не стали особо продумывать свои планы. И развитие событий привело отнюдь не к тому финалу, на который они все так рассчитывали. И когда это всё уже произошло, они вдруг поняли, что оказались в проигрыше, и теперь пытаться как-то развернуть ситуацию в свою пользу им будет довольно сложно. Праздники по поводу восшествия на престол нового императора, который весьма неожиданно для некоторых разумных пришёл к власти, продлились достаточно долго. Я же в данном случае имел возможность покрутиться среди придворных. Новый император, какие его родственники весьма показательно, видимо, назло кому-то, демонстрировал ко мне свою приязнь. Я уже молчу о том, что иногда молодой император отвлекался от разговоров с тем же казначеем или послами, просто заметив меня в стороне, чтобы подойти и сказать мне несколько слов. Странность всей этой ситуации была именно в том, что так обычно не поступают, тем более лица, облечённые такой властью. Честно говоря, я и сам бы насторожился, если бы речь шла только об одном, этом разумном. Но так действовали все члены семьи герцога Моирис. Я уже молчу про молоденькую девушку, которая явно превозносила мои качества даже больше, чем это требовалось бы делать. Хотя бы по той причине, что буквально всем рассказывала о том, какие каверзы старательно делали мне дворяне, вассалы того же самого герцога, всего лишь желая получить то, чего не были в принципе достойны. Это было достаточно необычно даже с моей точки зрения. Ведь девушка открыто позорила этих дворян, При этом совершенно не забывая о том, что в некоторых вопросах, замазанными грязью, оказались практически все дворяне герцогства Мейриис, и те, кто участвовал во всём этом, и те, кто не участвовал, но молчал и не пытался как-то остановить происходящий маразм. Поздравляю вас, граф, медленно повернувшись на знакомый голос, я вежливо наклонил голову в ответ стоявшему за моей спиной дворянину. Это был командир того самого 8-го легиона, граф Фарда, который, видимо, хотел своеобразным образом похвалить меня за старание, но при этом мне хотелось бы обратить внимание на то, что глаза у него были не слишком радостными, хотя бы по той причине, что он и так был сейчас не в состоянии радоваться. Это было немудрено, ведь буквально пару дней назад его младший сын, уже объявленный наследником, всё-таки доигрался. Несколько дуэлей, которые он всё же сумел выиграть или свести в ничью, вскружили голову этому парню, и он решил, что может чуть ли не сам стать бритёром, вызывая на дуэль кого попало. И буквально неделю назад очередная дуэль этого выскочки закончилась плохо. Какой-то провинциальный дворянин, приехавший из периферии империи, оказался весьма неплохим бойцом, встрече с которым молодой граф Фарда явно не ожидал. Бой закончился достаточно быстро и эффективно. Этот молодой разумный, практически не задумываясь, просто бросился вперёд, насадив себя плечом на клинок противника, и пока ошеломлённый дворянин пытался понять, что происходит, его враг просто перерезал ему горло. Это был факт, факт быстрой и бескомпромиссной победы. Видимо, у этого молодого парня кто-то, отец или ещё кто-нибудь, был довольно неплохим бойцом, причём бойцом не дуэльного толка. Это на дуэли вы могли вилять и бегать друг от друга, а в бою нет времени таким шалостям. В бою надо сражаться быстро и эффективно. Что этот парень и продемонстрировал? Молодой граф Фарда не ожидал этого и поплатился. И мне сейчас, глядя в глаза старика, в которого превратился этот дворянин, просто хотелось сказать: "Я же предупреждал, действительно предупреждал. Я не раз говорил этому молодому парню о том, что в определённых случаях следует быть настороже, ведь всегда может найтись боец лучше, чем ты сам. Теперь-то, конечно, уже ничего не скажешь. Всего лишь из-за того, что дело уже сделано, молодого дворянина просто нет". Кто бы что ни говорил, но ситуацию случившаяся уже никак не меняла. Рад вас видеть, граф. Вежливо поприветствовал я дворянина, медленно показав рукой в сторону дворян, которые сейчас старательно готовились вымаливать у своего нового сюзерена какие-либо подарки и бонусы в связи с его возвышением. Вот только я не думал, что встреча у вас здесь, в этом гадюшнике. Да. Задумчиво взял бокал с вином из рук подошедшего слуги, графа Фарда, практически одним глотком осушил его и сразу же вернул назад. Честно говоря, я бы и сам постарался держаться отсюда как можно дальше. Вот только события последних дней вынудили меня находиться в столице. Да вы и сами, наверное, прекрасно понимаете, о чём я говорю. Мне оставалось только кивнуть головой. Я подозревал, что этот дворянин не так-то глуп, как остальные думают. Да, он уже достаточно стар, но глупость не всегда идёт плечом к плечу со старостью, и очень часто мудрость просто не замечают. Медленно разговаривая с дворянином о различных знакомых нам ситуациях, я выяснил, что он, как оказалось, довольно внимательно следил за моей жизнью. Я не забыл ещё о том, как этот старик надеялся всё же сделать меня своим вассалом и даже намеривался со временем выделить мне землю. Вот только со временем, когда я понял, чего он добивается, нам пришлось с ним распрощаться. К тому же в мои планы не входило находиться далеко от Пусташи. У меня были на неё слишком большие планы. Сейчас же речь ла не об этом. Постепенно я понял то, чего именно сейчас хотел от меня старый дворянин. Он хотел, чтобы я договорился с императором о нём, и таким образом он мог бы получить возможность уйти со службы империи, так как просто уже не видел смысла в подобном служении. Скорее всего, этот старик на данный момент намеревался банально вернуться в своё родовое поместье, где и провести остаток своей жизни. Такое тоже было вполне возможным. Тем более, что сам этот дворянин уже просто не видел никаких причин для дальнейшей жизни. Его второй сын тоже уже был мёртв. И скорее всего, в ближайшее время объявится достаточно много наследников его семьи из побочных ветвей, и для него сейчас было не суть важно даже то, что в сложившейся ситуации именно он остаётся в проигрыше. Я не видел в этом всём ничего необычного. Старик просто устал и хотел уйти на покой. Надо сказать, что он имеет на это полное право. Естественно, что я пообещал ему такую помощь, так как для меня это было не сложно, а для него достаточно важно. И не вздумайте благодарить меня за это, граф. Я сразу оборвал его попытки рассказать о том, что он будет мне изрядно благодарен за такую помощь. Я не забыл о том, кто когда-то командовал легионом, куда я попал. В том самом легионе вы многому меня научили, и возможно, благодаря именно вашей науке я и сумел добиться достаточно многого. Так что прекратите. Это самое малое, что я могу для вас сделать. Поэтому я поговорю с императором и попрошу отпустить вас на покой. Если вам будет интересно, то как я устроился То милости прошу ко мне в гости. В моём графстве вам всегда будут рады. Ещё раз вежливо раскланявшись с графом Фарда, который наконец-то мог уйти прочь из этого сборища различных подонковых извращенцев, а не как иначе называть придворных, которые были готовы буквально вывернуться из собственной шкуры ради того, чтобы получить хоть какие-то бонусы от нового императора, я просто не видел смысла. К тому же здесь я опять столкнулся с тем самым графом Таилин, который так старательно пытался выманить у меня возможность вывести мою гостью из-под защиты. Я имею в виду принцессу Милену. И сейчас этот дворянин очень сильно нервничал, так как понимал, что семья императора не простит ему такого интереса. А что он хотел? Эта принцесса сейчас имеет отношение к императорскому роду. Как вариант, любое подобное поползновение фактически обозначает оскорбление императорского достоинства. Скорее всего, девушки достаточно быстро найдут более удачливого и ценного жениха, какого-нибудь герцога или даже члена королевской семьи соседнего государства. Всё может быть. А тут вдруг этот граф со своими поползновениями. Нет, ему этого явно не простят. Так, что он заранее в проигрыше. Сейчас же он смотрел на меня так, словно пытался загипнотизировать на расстоянии. Однако прощать его шалости никто не собирался. И молодой император, а в частности его собственный отец, Герцик Мойерис, уже знали обо всех желающих возвыситься за счёт их семьи. Так что в ближайшее время и этого графа ждёт сюрприз. Насколько я уже знал, тайная служба императора уже взялась за него. И в скором времени они найдут причину, чтобы от него избавиться. Честно говоря, мне сейчас было даже немного смешно наблюдать за тем, как от него, видимо, заранее чувствуя угрозу, старательно расползались в разные стороны его бывшие друзья и соратники по развлечениям. Видимо, они и сами прекрасно понимали, что раз он проиграл, то им придётся либо уйти от него, насколько бы богатым не был бы этот разумный либо пострадать вместе с ним, а этого никто из данных разумных не хотел. Тем более, что, судя по всему, этот дворянин тоже не задумывался о том, что делает и какие после этого будут последствия. Но неужели он думал, что все это пройдет без последствий? Взять хотя бы саму попытку подмять под себя фактически родную сестру будущего императора – это же было глупо, очень глупо. И этот разумный... Свою последнюю глупость уже совершил. О чём задумались, граф? С радостной улыбкой ко мне подошёл младший брат императора, теперь уже фактически 100% на будущий герцог Майриис, и вполне решительно, подхвативший бокал с вином, чего ранее он вряд ли бы себе мог позволить. Вы же радоваться должны. Всё-таки сбылась ваша мечта. Какая такая мечта? Задумчиво решил уточнить я, Прекрасно заметив, что при моих словах этот молодой дворянин едва не подавился вином. Я хотел стать дворянином. Я им стал. Я хотел стать бароном на границе с пустошью, чтобы добывать то, что позволит мне жить безбедно. Я это сделал. А что ещё я мог бы пожелать? Стать графом? Зачем мне это? Я ведь прекрасно понимал то, что если я стану графом, то буду заранее уязвим, а мне бы этого не хотелось. Вот вы сами подумайте, если я граф, то у меня должны быть какие-то вассалы, хотя бы вроде пары-тройки баронов. Ведь так? Так. Однако у меня никого подобного нет. И что же следует из этого? Я получаюсь какой-то не до граф, а проще говоря, посмешище для настоящих графов. И что мне теперь делать, скажете? У меня тут еще с вашими дворянами целая война на носу. А их вообще-то побольше будет, чем я один. Как мне решать этот вопрос? Не подскажете ли случайно? К тому же, я уверен в том, что со временем всё это забудется. Забудутся мои попытки защитить интересы вашей семьи. Всё забудется. Вот, ваши дворяне вас предали и фактически пытались нанести вред вашей сестре. Это же факт, факт. И что? Вот они стоят, как будто ничего и не было. Вы их уже простили? Короткая же у вас память. Но у меня не так. Вы думали, что сделали мне подарок. А кто сказал, что я хотел такого подарка? Я помогал вашему отцу просто как добрый сосед. А что в результате? А в результате мне кинули этот титул, чуть ли не как своеобразное одолжение. А дальше что? Я теперь должен быть позорящим перед всей империей. Если ваша семья не хотела меня видеть в столице, так надо было просто об этом сказать. Выставлять меня посмешищем перед дворянами было совсем ни к чему. Не дожидаясь ответа от молодого дворянина, который был просто ошарашен моими выводами, я поставил на поднос промелькнувшего рядом слуги бокал, вежливо поклонился и молча направился к выходу. Мне ни к чему здесь больше находиться. Я специально обострил всю эту ситуацию. Они думали, что списали таким образом все долги? Нет, я ситуацию развернул немного по-другому. Начнём с того, что они дали мне этот титул, но не дали соответствующих ему земель и вассалов. То есть это прямое оскорбление или насмешка. По-другому это всё не поймёшь. Я уже видел, то как смеются дворяне, показывая на меня пальцами, и мне надо было с этим срочно что-то делать, пока всё ещё достаточно свежо. Как там говорил мой внутренний голос: "Куй железо, пока горячо". Вот я его и собирался ковать. Пока ещё никто не забыл о том, какие услуги я оказал этому семейству, у меня есть шанс получить от них то, что нужно мне. А то придумали тут шалости, я, видите ли, должен в пустоши землю захватывать. Что за глупость такая? К тому же, это противостояние с дворянами герцога Моирис тоже пора заканчивать. Мне уже надоело постоянно ожидать от них какого-то сюрприза. И поэтому следует этот вопрос решить. И как можно быстрее. К тому же я специально поставил акцент в разговоре так, чтобы сам наследник герцога, да и его отец, прекрасно поняли, что натворили. Вместо благодарности они фактически оскорбили меня. А значит, я теперь имею полное право не считать себя им в чём-либо быть благодарным. Надо было как можно быстрее уходить и вообще покинуть столицу, пока семья Моирис не схватилась. Поэтому я и направился сразу к выходу из этого тронного зала императорского дворца. Но по пути к выходу я встретился с молодым императором, который вежливо в сопровождении блюдолизов обходил зал. И я практически сразу передал ему просьбу старого графа Фарда, командира 8-го легиона. А что? Этот разумный уже устал, ему очень хочется отдохнуть. Поэтому было бы неплохо, чтобы ему дали уйти на покой. особенно в свете последних событий. Я имею в виду глупую выходку его сына. Ведь сам старый граф прекрасно понимал, что даже если бы я был его вассалом, то в той ситуации, в которой оказался его младший сын, ничем помочь бы не смог. Дело в том, что вассал может вмешаться в ситуацию только тогда, когда его сюзерен находится в зоне опасности. То есть кто-то вызвал его на поединок, являясь более опытным и сильным бойцом, И это известно заранее. Когда же сам этот молодой дворянин вызвал другого разумного на поединок, он должен сам участвовать в этом сражении. Но молодой граф Фарда, видимо, об этом совсем немного подзабыл. А старик знал об этом. Он учил своего сына защищаться, а никак не нападать. И в данном случае тут уже ничего не поделаешь. Переговорив с императором и выпросив у него разрешение для командирования восьмого легиона, которая тут же была подтверждена секретарем, я направился прочь. Я спешил, так как уже видел задумчивый взгляд старого герцога Мойриис, возле которого уже стоял его новый наследник, видимо, жалуясь на мои обвинения. Этот высокородный дворянин явно захочет серьёзно со мной поговорить, ведь я всё чётко объяснил, чем и хотел себе обеспечить необходимое время. Сейчас мне очень нужно было время. Время для того, чтобы эти разумные не смогли как-то нивелировать сложившееся положение, а также и время для того, чтобы они наконец-то решили, чего хотят. Вместо благодарности они нанесли мне оскорбление. Это факт. Теперь пусть разбираются. А мне же это время нужно ещё для того, чтобы заниматься своими делами. К тому же мне сразу стоит учитывать то, что теперь вместо одного долга у них передо мной появилось целых два. И мне такое положение дел будет даже выгоднее. Меньше будут пытаться у меня что-то просить и требовать. Ведь пара-тройка дворян, которые подходили ко мне с чистосердечными поздравлениями, откровенно намекали мне на фантастические рассказы принцессы Милены о том, как она гостила в моём замке, и о том, какие ценности у меня могут быть в казне. Вот откуда она это знает? Да, у меня есть гобелены из паучьего шёлка. И что дальше? У меня много чего есть. Я что, должен всем всё показывать? Может, мне ещё и экскурсии начать устраивать в мой замок? Это будет очень плохо. Лишние любопытные наверняка наведут на мой замок кого-нибудь из ночной гильдии. С учётом того, что я с ней старательно сотрудничал, особенно в последнее время, можно было надеяться на то, что меня хотя бы предупредят о подобных сюрпризах. Хотя вряд ли У них тоже есть свой кодекс. И если такой заказ попадет именно в руки моего агента, то я об этом узнаю заранее и найду врага. А если нет, если нет, то я узнаю обо всем уже после того, как ко мне заявятся на огонек какие-нибудь неожиданные гости. А мне это надо. Нет. Так что лучше такие вопросы присекать сразу. Да, я подарил принцессе Милени то, что у меня было не востребованным. Но я же не заглядываю в чужие спальни. Я имею в виду двояна, у которых в шкафах есть множество различных женских нарядов. Это их личная проблема. Но захотел я подарить девушке пару-тройку нарядов, что ей так понравились. Подарил, имею возможность и пользуюсь ею. Однако, видимо, сама девушка умудрилась всё-таки рассказать кому-то ещё и о том, что у меня есть не только такие ценности. Она попыталась кому-то рассказать ещё про то, что я имею возможность находить в пустошах и целые города древних. Ну что вот за глупость такая? Я и такого точно не говорил. Зачем она такую чушь пытается кому-то рассказывать? Я же её об этом не просил. Конечно, я заранее подозреваю, что после таких откровений мной заинтересуются, к примеру, её ближайшие родственнички. Тот же старый герцог Мойриис явно захочет получить какие-нибудь дополнительные бонусы с территории Пусташи. А мне это зачем? Мне эта глупость не нужна. Конечно, можно будет заявить всем любопытным о том, что всё это были только её личные фантазии. А потом что? Вряд ли сам высокородный дворянин об этом всём забудет, особенно после того, что я ей подарил Уже в столице я узнал о том, что эти самые платья из паучьего шелка, тем более пошитые по моде древних, стоили минимум три-четыре тысячи золотых. И это она еще не знала о том, что эту одежду, выглядевшую довольно элегантно, я обнаружил в шкафах, которые могли принадлежать слугам древних логов. Ту самую одежду, которую я забрал из личных покоев хозяина древней башни, что я разграбил, я пока ещё никому не показывал. Там разница в покрое была просто огромная. Одно только шитьё алмазной нитью чего стоило. Честно говоря, сами узоры из этой нити казались на ткани фактически родным рисунком. Настолько естественно всё выглядело, Только вот проблема была именно в том, что такую одежду должны носить именно высокородные дворяне, а не как какие-то провинциальные бароны. Да, я теперь граф, но моё графство слишком мало. И этот вопрос мне всё равно придётся как-то решать. К тому же, добавьте сюда ещё и явно недвусмысленный интерес со стороны посла великого княжества эльфов. который сейчас тоже очень пристально смотрел то на меня, то на принцессу Милену, словно пытаясь провести какие-то параллели. Именно поэтому мне надо было исчезнуть. Всего лишь по той причине, что подобный риск был мне совершенно ни к чему. Убедившись в том, что сейчас я добавил ещё целую кучу различных фактов против себя самого и против наших полезных взаимоотношений с семьёй герцога Мойрис, Я выскользнул прочь из этого зала, а потом и из всего императорского дворца. Ну зачем мне теперь нужно здесь оставаться? Я сделал всё то, что когда-то пообещал, и этого достаточно. Дальше с этими всеми проблемами пусть разбирается сам Герцэг. Наворотили дел. Титул мне дали. Лучше бы мне землю подарили рядом с моим баронством. У меня и так проблем хватает, с которыми надо как-нибудь разобраться, а тут Я ведь действительно был прав. Они меня оскорбили своими фантазиями. А то выдали тут, понимаете ли, что мне толку от этого титула? Да, они сделали меня графом. Но с учётом того, что у меня недостаточно большие земли и нет вассалов, это действительно издевательство. Словно какой-то новоявленный дворянин прикупил себе титул графа и теперь банально пытается выслужиться. Всё на то и похоже. Именно поэтому я и намеревался пока что держаться на расстоянии от всех этих игр императорского семейства. К тому же, я был уверен в том, что некоторые дворяне, которые со стороны герцогства Мойриис от моих действий и несговорчивости немного пострадали, также не уймутся и попытаются со мной каким-либо образом рассчитаться. Ведь я, по сути, их очень сильно обидел. Этим разумным придется в ближайшее время заплатить достаточно большие деньги за все свои фокусы, и я был уверен в том, что они заплатят. Мне это сам старый герцог пообещал. А вот как они дальше будут себя вести, я сказать не могу. И именно поэтому мне и нужно было срочно уехать из столицы, ведь я должен изображать из себя оскорбленного таким подарком. Да, кто-то может заявить мне о том, что в сложившемся положении молодой император может достаточно просто забрать у меня титул графа. Нет, сейчас, пока я не совершил какого-нибудь коронного преступления, он не сможет сделать подобного. Так что теперь я граф, но с землями барона. Вот же казус ситуации.